Граф Нулин Пора, пора, рога трубят, Псари в охотничьих уборах Чуть свет уж на конях сидят, Борзые прыгают на сворых. Выходит барин на крыльцо, Все подбочась обозревает, Его довольное лицо Приятной важностью сияет. чикмень затянутый на нем, Турецкий нож за кушаком, За пазухой во фляжке ром И рог на бронзовой цепочке. В ночном чипце, в одном платочке, Глазами сонными жена Сердито смотрит из окна На сбор, на псарную тревогу. Вот мужу подвели коня, Он холку хвать и встремя ногу, Кричит жене «Не жди меня!» И выезжает на дорогу. Последних числах сентября, Призренной прозой говоря, В деревне скучно, Грязь, ненастье, Осенний ветер, мелкий снег, Давай волков, Но то-то счастье охотнику. Не зная нег, В отъезжем поле он горцует, Везде находит свой ночлег, Бронится, мокнет И пирует опустошительный набег. А что же делает супруга? Одна в отсутствии супруга. Занятий мало ли есть у ней. Грибы солить, кормить гусей. Заказывать обед и ужин. В анбары в погреб заглянуть. Хозяйке глаз повсюду нужен. Он в миг заметит что-нибудь. К несчастью героиня наша... Ах, я забыл ей имя дать. Муж просто звал ее Наташа. Но мы, мы будем называть... Наталья Павловна. К несчастью, Наталья Павловна совсем своей хозяйственной частью не занималась за тем, что не в отеческом законе она воспитана была, а в благородном пансионе у эмигрантки Фальбала. Она сидит перед окном. При дне открыт четвертый том сентиментального романа «Любовь Элизы и Армана или переписка двух семей»